Глава шестая В чем Галеш точно убедилась, так это в том, что такие люди, как Артем, не годятся для службы в разведке. Нет, он вовсе не трепался на каждом углу об их общей тайне. Даже наоборот, старательно делал вид, что ничего особенного не происходит. Но это была настолько ужасная игра никчемного актера, что хотелось накормить его лимоном без сахара, лишь бы перестал так загадочно улыбаться. «А чего это у вас происходит?» Игриво улыбнулась Марина, выбрав момент, когда Тюма с особо таинственным видом отошел к кулеру за очередной кружкой кофе. «Вы с Макаром встречаетесь, что ли?» «С чего ты это взяла?» – максимально равнодушно ответила Галя, но голос предательски дрогнул. «Ходит вокруг тебя весь день, глазки строят, рожи корчит», – перечислила Маринка. «Шпионы, блин! А вы стесняетесь?» «Да никого не стесняемся. Мы не встречаемся, просто у него опять морда глупая». «Ну, у собаки, которая для ветеринарки». Вот и пошутила, картинки показала кое-какие ему. Так, по мелочи, мемы обсудили, заказчиком кости перемыли. Вот и все. Больше ничего. Видимо, ему до сих пор смешно. «Ну да, ну да», – покивала коллега. «Так-то он парнишка неплохой вроде. Или у тебя уже кто-то появился?» «Когда бы», – вздохнула Галя. «Я же целыми днями на работе». «Ну вот». — Чего тогда от него шарахаешься? Давно ведь на тебя запал. — Да не шарахаюсь я, — рассердилась Галя. — Слушай, вот вообще не до этого сейчас. Мне опять макет завернули. Если сегодня не одобрят, то премию точно не дадут, а у меня на нее гораздо больше планов, чем на Макарова. — Скучная ты, — расстроилась Маринка и ушла на свое место, кивнув прощальный многозначительный взгляд на Тему. Галя вполне устраивала звание «скучной», лишь бы только к ней никто не лез. Во-первых, макеты, правда, надо было срочно переделать. Во-вторых, на вечер у нее были весьма амбициозные планы – выведать у соседки как можно больше о квартире, но самой ничего лишнего не наговорить. Как это сделать, она не представляла. Играть предстояло на поле противника, а она не знала даже элементарных правил. Надежда была лишь на то, что бабушка давно скучает по свободным ушам, но надо было продумать ход беседы. Каждый раз, когда Галя терзал какой-то вопрос, она не могла думать ни о чем другом. Все советы про снятие важности и переключение на другие дела она уже даже не слушала. Это не работало никогда. Такой упертой она была с самого детства. Именно это и помогло ей собрать волю в кулак и проломить себе путь из деревни в город. Блестящие сданные экзамены позволили поступить на бюджет. Энергичность и упорство помогли не свернуть на кривую дорожку. Когда вокруг юной студентки хищно плясали искушения большого города, силы она тратила на подработки. Теперь, когда учеба осталась позади, а в папке с документами поселился красный диплом, она вздохнула с облегчением и полностью отдалась работе. Денег это приносило не так много, как хотелось бы, зато перспективы были неплохими, да и обязанности ей нравились. О личной жизни она старалась не задумываться. Времени на нее все равно не было, а вся молодость еще была впереди. Родители, к счастью, в это дело вообще не вмешивались. У них хватало и своих забот в деревне. Небольшое хозяйство и двое младших братьев Гали отнимали немало сил. Так что иного пути из деревни к красивой жизни у девушки не было. Только терпение и труд. Труд и терпение. Вот и сейчас она погрузилась в проблему целиком. Работа работы, но как не помочь в беде хорошему призраку? Пока в голове кипели свежие мысли, руки автоматически выполняли работу. Галя подбирала пипеткой цвет с референса, который скинул заказчик с формулировкой «примерно такой». Разброс «примерных» в кавычках цветов был довольно широким, и ни один из них не смотрелся достаточно хорошо. Звонок от Катьки раздался совсем не вовремя. Гали как раз удалось добиться относительно гармоничного сочетания, поэтому она чертыхнулась, но трубку взяла. «Галюсик, это катастрофа!» Голос у подруги был по-настоящему взволнованным, а склонность к драмам она никогда не испытывала. Значит, катастрофа была не выдуманной. Что случилось? «Так да опец! За автобусом сегодня побежала и на льду растянулась. Снег не убирают? Не дорога, а минное поле. Куда не наступи, вы в танцах!» «Ой-ей!» Посочувствовал Галя. Ударилась? Ногу вывихнула. Сначала думала, что перелом, но он на рентгене все нормально. Только вот я не то что ходить. Я даже стоять пока не могу на этой ноге. Слушай, я даже не знаю, что тут делать. Мазь какая-то нужна. Или в магазин сбегать. Что купить? Я после работы заскочу. Ты список напиши. Да не надо ничего, перебила Катька. Мне Миха все привезет. Фиг с ним. Дам второй шанс доказать, что он мужик больше, чем я сама. Пусть позаботится. Вдруг эта сама судьба ему придурку помогает. Я тебе зачем звоню? Галочка, палочка, выручалочка. Кроме тебя вот вообще некому». «Что некому?» «Мне завтра надо на практику в диспансер. Алло, Галь, ты тут? Галь, ты же в курсе, да, что у меня практика?» «Допустим», – осторожно ответила Галя. «Там ничего сложного нет, надо только поприсутствовать, чтобы куратор отметил. Он в лицо меня не знает». «Скажет Миляева, ты ответишь здесь». «А потом?» – еще осторожнее спросила Галя. «Потом походить с группой, постоишь молча». «Погоди, погоди», – перебила Галя. «В смысле? А твои одногруппники? Они же не слепые?» «Я старосту предупрежу». Она прикроет, нас пересчитывать будут. Главное, чтобы количество сходилось, а личность наши ребята подтвердят. А если меня что-то спросят, я в вашей психологии не бум-бум. Господи, мы первокурсники. От нас не требуется что-то знать. От нас требуется впитывать мудрость и многозначительно кивать. Промямлишь что-нибудь, скажешь, что переволновалась. Все-таки не каждый день в психушке ходишь. Какие еще психушки? «Психоневрологический диспансер», – терпеливо пояснила Катя. «Где, по-твоему, проходят практику клинические психологи? В Диснейленде вам будут показывать, что случается, если не относиться к своему психическому здоровью всерьез и думать, что депрессия – это всего лишь плохое настроение. Вы будете ужасаться и хотеть спасать людей. галюсик помпусик ну подмени, а...» У нас препод такой принципиальный. Если хоть за один день отметки не будет, он потом мне всю душу вынет. И в психушку я попаду уже пациентом, а не практикантом. Это всего на один разочек. К следующей субботе я уже сама прихромаю. На мне же, как на собаке. Да пойду я, пойду, сдалась Калина. Только адрес и время скинь и имя старосты. Халат там надо? Халат на тебя возьмут обрадовано сообщила Катька. — Галюсенька-лапусенька, обожает тебя. Сейчас все скину. Идти в диспансер и обманывать в Гале совершенно не хотелось. Но Катька ради нее и не на такое решилась бы. К тому же, чего сложного? Просто побыть тушкой. Это ведь не экзамен. Главное, самой под ноги смотреть. Права, Катька. Улицы превратились в полосу препятствий еще в конце прошлого года, а в празднике снег только копился и утрамповывался. К счастью, до дома Галя добралась благополучно. Легкий морозец почти не ощущался, ветра не было, а пробки уже рассосались, несмотря на пятницу. Софи так увлеченно смотрела сериал, что даже пропустила приход Гали. Да и болтать было некогда, в голове уже созрел план, и Галя понеслась к соседке, пока не успела растерять всю решимость. Та открыла дверь сразу, будто всю неделю только и ждала этого визита. «Здравствуйте!» Как можно приветливее улыбнулась девушка. «Я ваша новая соседка». «Здравствуйте, здравствуйте!» Радостно, но немного настороженно поприветствовала бабулька, но задавать вопросы не стала. Галя слегка растерялась. Не то чтобы она ожидала, что ее тут потащат за стол и начнут кормить свежеприготовленными сплетнями. Но с какого бока подойти к нужной теме, она почему-то не подумала. «А я вот, живу тут», тупо сообщила она меня Галя зовут, а вас?» «А меня Любовь Андреевна», кивнула старушка. «Надо чего-то». Галя еле заметно выдохнула с облегчением. Начало положено. Собеседник проявил интерес. Вот теперь можно переходить к сути. Она изобразила чуть смущенный вид. «Да мне бы поговорить с кем-то знающим. Понимаете, я квартиру эту снимаю, но в дальнейшем хочу купить свое жилье». «И уж очень мне тут понравилось. Вот дому не спросить ли хозяев, вдруг продавать ее собираются. Но хотелось бы заранее узнать обо всех мелочах. Вы же понимаете, о чем я?» «Понимаю, понимаю», – покивала Любовь Андреевна. «Ты проходи, что на сквозняке стоять? Ты, значит, надолго тут решила обосноваться?» Галя прошла за хозяйкой на кухню и села на любезно предложенный стол. Планировка в этой квартире была точно такая же, как в Галиной, только зеркальной надеюсь что да кивнула девушка до работы недалеко магазин в двух шагах двор красивый подъезд чистый район у нас хороший подтвердила соседка тут и поликлиника на соседней остановке и детская поликлиника через дорогу школа вот за соседним домом ну в школу я давно не хожу попробовала пошутить галя соседка юмор оценила но возразила Это сейчас тебе смешно. А как свои дети пойдут, вот не до смеха это будет. В нашу-то школу аж с пасечного детей возят. Пасечный-то знаешь где? Это вот новостройки за лесом. И все утро оттуда в пробках стоят и стоят. А смотришь, и совсем маленькие клопы идут часами через лес. Рюкзаки большие у них, не дай бог упадет. Его же придавит. Так что школа – это большой плюс. Галя с этим была согласна, но сплетни о районе ее интересовали гораздо меньше, чем о самой квартире. «Значит, повезло мне. А с самой квартирой нет ли проблем, не знаете? Может, были какие-то истории неприятные? Не хотелось бы купить жилье, а потом узнать, что в нем кто-то умер». Ха -ха, «Молодость, молодость», – захихикала Любовь Андреевна. «Так и что страшного, если даже и умер? В старых домах в каждой квартире кто-нибудь да умер. Ну и что?» Не умер тут никто на моей памяти. Смело покупай. А раньше кто жил? Мне сказали, что хозяева за границу уехали. Давно сдают? Так уже года три. Иришка сколько теперь и не вернуться, небось. Раз еще в первый год хвосты не поджали, значит, привечают их там. Ну да их дело. А до меня тут кто жил? Подошла Галя с самой волнующей части беседы и замерла в ожидании. Любовь Андреевна поджала губы и нехотя ответила. Да кто только не жил. В последний год у людей совсем с деньгами худо стало». Галя наклонила голову, показывая, что слушает очень внимательно. Соседка помолчала и продолжила. «Заедут, поживут и съедут. Дорого, видать. Мальчик до тебя тут жил долго. Кирилл. Хороший, воспитанный. Два года прожил, а год назад съехал». Сердце у Гали ухнуло. «Год назад. Это что, что нужно?» «Мальчик?» – переспросила она. «Один или с девушкой?» «Один, один!» – махнул рукой соседка. «Не водил никого. Тихий, такой скромный. А вот как девушку нашел, так, видать, к ней и съехал. После него надолго никто не оставался». «Повезло ему», – улыбнулась Галя. «Богатая девушка попалась. Сразу с квартирой. Красивая, наверное». «Красивая?» – неуверенно ответила Любовь Андреевна. «Да я ее один раз только и видела. Как раз год назад и было». Любовь Андреевна тихомирно готовилась к крещению. Сварила кутью и компот, расставила чистую тару под святую воду. На улице было довольно тепло для января, и снег шел крупными хлопьями. Это было так красиво, что казалось, сами ангелы спускаются с небес на землю. Любуясь на такую удивительную волшебную ночь, женщина увидела, как к подъезду подошла молодая пара. В темноте было плохо видно лица, но длинные светлые волосы девушки Любовь Андреевна заметила и даже подумала, что это не иначе, как светлый ангел в человеческом обличии решил явиться в крещенский сочельник. Правда, ангел была без шапочки, и Любовь Андреевна укоризненно покачала головой. Молодость так безрассудна. Каким бы теплым ни был январь, это не апрель. Хлопнула дверь внизу, а затем лифт приехал прямо на этаж, и Любовь Андреевна с удивлением разглядела в глазок, что белокурая красавица – спутница Кирилла. Парень открыл дверь, они вошли в квартиру, а дальше... Дальше Любовь Андреевна включила трансляцию службы и думать забыла о молодых. «А потом?» – нетерпеливо спросила Галя. «Она ушла?» «Ушла, наверное», – пожала плечами соседка. «Я не видела. Утром слышу шум. Выглянула, а там Кирюша сумками выходит. Спросить хотела, куда собрался, а он так торопился, что даже не обернулся. Убежала и все». «Больше я его не видела». «А девушку?» «А что и тут без него делать-то?» растерялась Любовь Андреевна. «Тоже верно», согласилась Галя. «А после него кто жил?» «Ой, всех не упомню», расстроилась соседка. «В основном одинокие заезжали. Хотя нет, семьи тут тоже были. Парочки какие-то. Квартира хорошая, двушка, хоть и небольшая. Зато комнаты отдельные, непроходные. И кухня отдельная». Сейчас ведь как модно стало. Вся квартира – это кухня. Тут же спишь, тут же суп варишь. Говорят, студия. Как будто для художников жилье. А в наше время, честно говорили, гостинка. В ней не жить. В ней погостить и уехать в освояси.